Когда особенно хороша, когда оставляет что-то недосказанное, дает возможность додумать мелодию, увидеть в ней возможность многих продолжений. Какими они могут быть, нам пока неведомо. В этом очарование и настоящей музыки, и настоящей политики. Мы далеки от финала нашей с вами симфонии. Пока мы собрались создать ее первую часть, Гибель СССР. Такая штучка будет почище Вагнера, Шекспира или Горького. Она перевернет весь мир. Но одно скажу вам уже сейчас, дорогой мой музыкальный критик. Вам никогда не удастся разбить Советский Союз. Это ведь тысячелетняя Россия. Об нее столько государства зубы сломало, в том числе и мы, немцы. Так что не советую лезть на рожон. Себя загубите и ничего не добьетесь. Можете сказать об этом вашим генералам. А наши это на своем горьком опыте уже знают. Зачем же быть таким пессимистом? Обиделся Плезанс. США не проиграли за свою историю еще ни одной войны. Если потребуется, мы выиграем войну и против коммунистической России. «Не выиграете», — повторил Геллен. «Ваша главная ошибка в том, что вы верите в возможность военного решения этой проблемы. Русских можно победить только их собственными руками. Они должны сами разгромить себя, разорить страну и принять чужеземное господство». Повторяю, «сами по своей воле». Такое у них иногда бывало. И мы были близки к э т о очень близки. А Гитлер все испортил. — Вы грезите, господин генерал, — улыбнулся Плезанс. — Неужели это ваше весеннее пиво Бокбер так туманит мозг лучшего разведчика Рейха? — Я не знаю такого народа, который по доброй воле сам себя стал бы громить и разорять. т о г о не может быть хотя бы потому, что у всякого живого существа действует инстинкт самосохранения. «И тем не менее это так!» — в скричал г е л е н «Поляки едва не поставили в XVII веке точку на российской истории, причем действовали руками русских, во главе которых шел их агент, Лжедмитрий». Мы попытались повторить то же самое в 1917 году, пропустив к ним Ленина и начав в России гражданскую войну. Мы были почти у цели, заключив с ними Брест-Литовский мир. Помешал случай. И мы опять были близки к цели в 1942-1943 годах. У нас был новый русский лидер, готовый служить нам, и сотни тысяч, если не миллионы, русских, готовых под его началом воевать за Германию против своей страны. Поверьте, нам это практически ничего не с т о и л Они о очень дешево продаются, если создать для этого условия и обстановку. Ну, ну, запротестовал п л е з а с А то вы сами не продаетесь. «Аденауэр с нами, Ульбрихт с ними. Каждый, попав в беду, стремится приспособиться, прилепиться к сильному». «Ну, во всяком случае, издержки на русских предателей совершенно несопоставимы с расходами на войну с Россией», — поджал губы Геллин. «Этим, а не выведыванием каких-то их тайн или военных секретов должна заниматься настоящая разведка. На развал Советского Союза с помощью самих русских должна сделать ставку настоящая дальновидная политика. Иначе лучше за это дело и не браться. Или вы хотите, господин п р е з е н т третьей мировой войны? Боюсь, что она плохо для вас закончилась бы. Про что вы говорите? С возрастающим вниманием спросил американец. «Вопрос об удешевлении нашей победы над СССР, безусловно, может заинтересовать Конгресс. Вы знаете, что мы умеем считать деньги. Убедились, так сказать, на своем опыте». Плезанс подмигнул г е л л н у «Власов и его движение, — ответил г е л е н неужели забыли?»